Какой стыд! Нести по улице свое тело в каких-то обносках, под взглядами аккуратно одетых дам, видеть жалость в глазах других жен и матерей и плестись точно рабыне за этим шаркующим подозрительным типом. Может ли быть худшая пытка для женщины? Он шел впереди, и у нее была возможность обдумать, почему же она вышла за него замуж. Порон оборачивался и подзывал ее жестом, ожидая, что она прибавит шаг —